Максим Кантер Собеседник прокуратора. Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891-1940. Булгаков нисколько не лукавил, сказав Сталину, что русский писатель не может без России. Думал он об эмиграции много, поскольку по всем своим убеждениям принадлежал к той интеллигенции, которая советскую Россию покинула, однако же сам не уехал но оставшись, страдал. В то же время, когда Маяковский писал о странах, которые «бросишь им, лися, колеся!» Поскольку существует земля, с которой вместе мерз. Булгаков описывал ту самую замерзшую землю. Невыносимый мороз 1919 года в Киеве. Метель гражданской войны, обмороженные ноги поручика Мышлаевского, Хлудова, зябнущего возле угарной печки, адскую стужу сковавшую Россию. Леденящий не только тело, но и душу мороз, от которого хочется бежать подальше к теплу, забыть его, никогда уже не вспоминать. Маяковскому привелось увидеть много стран, и Европу, и Америку. Булгакова за границу так никогда и не выпустили. Он просился прочь, умолял отпустить, ссылаясь на болезнь и нервные расстройства. Писал письма Сталину, но ни разу никуда не съездил, ничего не увидел воочию, в точности, как Пушкин, так никогда и не выбравшийся в Европу. Персонажи Зойкиной квартиры, мечтающие о парижских больших бульварах, герои бега, опаздывающий на пароход в Константинополь, бегство изобретателя Тимофеева на машине времени из современной ему России. Это все его булгаковская тоска по тому несбыточному, небывалому существованию, которое русскому интеллигенту сулит некая обобщенная европейская культура. С каким упоением выговаривает он название парижских улиц, описывает быт эмигрантов. Даже тот покой, куда воланд отсылает мастера, напоминает уютный идеал немецких романтиков. увитый виноградом дом с венецианскими окнами, музыка Шуберта, мерцание свечей, тихо поскрипывающее гусиное перо. Ничего подобного Булгаков вокруг себя видеть не мог. Всю свою писательскую жизнь он маялся по углам и комнатам в коммунальных квартирах и ненавидел склочный, беспросветный советский быт, тяжелый, мучивший его самого ненавистью. Все это оставалось лишь грезой манящим и томительным ощущением того, что именно такой должна быть настоящая жизнь, достойная художника, жизни которой он навсегда лишен. Возможно, эта греза отчасти была воспоминанием об утраченном уюте, о покойной анфиладной квартире в Киеве, в которой он вырос, о полукруглой комнате с окнами в простенок между домами, о зеленых лампах по столам. Возможно, эти смутные воспоминания — как-то сплелись с представлениями о цивилизованной Европе, где все вот так и устроено, как в безмятежном детстве, только гораздо надежнее. Но, перекрывая все это, прорастало в Булгакове нечто, что невозможно определить иными словами, как «ощущение русской судьбы». В этих словах нет ничего горделево-упрямого, как в призыве Маяковского идти вместе со своей землей на труд, на праздник и насмерть. Булгаков идти с кем бы то ни было вместе ни в коем случае не хотел. Чувство коллективизма было ему неведомо. Но отказаться от чего-то такого внутри себя, что приковывает к месту, он не мог. Примерял на себя эмигрантские судьбы, И не получалось, делалось тесно. Что это за штука такая, русская судьба, которая приговаривает русских к своей мерзлой земле и не дает им возможности обрести счастье за морями? Булгаков внятно ответить на этот вопрос не мог. Мерзостно все вокруг, но убежать почему-то невозможно. В России очень скверно, но за границей еще хуже. Машина времени ломается, Изобретатель возвращается в свое время, из которого убежать не суждено. Хлудов садится на пароход, возвращающийся в Россию, где его наверняка расстреляют. И куда же бежать? Как выразился генерал Чернота, Париж. Так? Сероватый город. Видел Афину, и Марсель. Но пошлые города. Почему иные города такие уж пошлые, отчего Париж так уж нехорош, не объясняется, но звучит до боли искренне. Мадрид — испанский город. Не бывал. Но могу пари держать, что дыра. Исключительно пошлым представал образ Европы в рассказах вернувшихся из-за рубежа писателей — Алексея Толстого, Маяковского, Горького и так далее — то ли потому, что рассказчики были дурны, то ли потому, что грезы о Европе не соответствовали реальности. В театральном романе Булгакова побывавший во Франции знаменитый литератор Измаил Александрович Бондаревский смачно описывает скандал, произошедший на автомобильной выставке в Париже. Шампанское, фрак, шапокляк, штаны за тысячу франков. И слушателю этого рассказа никогда не виданный им город представляется настолько скучным, что даже и побывать в нем вовсе не хочется. Булгаков вовсе не представлял себе того, что на самом деле происходило в Европе в те годы, когда о ней рассказывал советскому читателю Алексей Толстой. Не представлял себе политики Климансо и Ллойд Джорджа, растущего повсеместно фашизма, предчувствия неизбежной войны, которая вызревала по углам гостиных. Инфляции, которая неотвратимо превращала буржуа в и солдата. Никогда ни в одной из книг Булгакова не промелькнуло ни слова о том, что творится в окружающем Россию мире. А в эти годы много чего произошло. Булгаков, доживший до 1940-го, не заметил или не отметил, что почти одно и то же: ни прихода к власти Гитлера и Муссолини, ни испанской войны. Ничего из того, что было подлинной европейской реальностью. Его идеальное представление об ином, не советском мире, не давали ему шанса увидеть Европу живую. Ведь все, что об этой Европе становилось известно, так не соответствовало романтическим грезам о ней, было так смертельно тоскливо, так невыразимо пошло, так уродливо. А пошлости и уродства Булгакову хватало в том, что он видел вокруг себя, в советском коммунальном аду. И он вдруг почувствовал, что его романтический идеал реальностью никогда не обернется, театральная декорация останется декорацией, потрогай нарисованный домик, и краска сыплется. Без внятных объяснений, без видимых причин, без конкретного знания о том, что же на самом деле там в Европе творится, он вдруг разочаровался в своем идеале. Разочарование пришло не от знания чужого, но от болезненного осознания своего, которое ничем иным не заменишь. Уютный рай, куда отправлены мастер и Маргарита. Он соткан из каких-то книжных представлений, а в реальности за пределы собственной судьбы и собственной боли убежать невозможно. И боль, непроходящая боль, сжимала и сжимала сердце, не отпускала, не позволяла жить иначе. Он так и ответил Сталину, не притворяясь, не стараясь угодить вождю. Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины. И мне кажется, что не может. Он и правда не мог без Родины. Но не мог и с ней. Он был совершенно лишним в своей стране. Не своевременный писатель Булгаков, имя которого Маяковский включил в словарь умерших слов. Смотри в комедии Маяковского, Клоп, профессор Товарищ Берескина, вы стали жить воспоминаниями и заговорили непонятным языком. Сплошной словарь умерших слов. Что такое буза? Ищет в словаре Буза, буза, буза бюрократизм богоискательство бублики богема булгаков примечание редактора то что булгаков для своего времени был устаревшим не подлежит никакому сомнению выражение не принял своего времени не описывает в точности того что происходит с художником который чувствует что время не право а он один прав доказать свою правоту художник не в состоянии Да это и доказать невозможно, поскольку право всегда время, уже одним тем, что оно объективно существует. Есть литературные салоны и салонные кривляки, есть ожиревшие непманы и паскудные чиновники, есть налоги и квартплата, есть ежедневное унижение бытом, есть фальшивые призывы двигаться вперед. Но как бы все это ни было фальшиво, это все объективно существует. Это невозможно не принять, от твоего неприятия реальность не перестанет быть. Одному человеку не по силам выправить сустав у времени. Вот и Гамлет постарался. Да ничего не вышло. Дурацкое выражение «попутчик революции» как нельзя более точно передает положение того, кто не хочет идти в ногу со временем, но и уйти от своего времени не может, потому что уйти ему некуда.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 Единственное, что может сделать художник, это предъявить времени счет, поставить реальности диагноз, а ведь Булгаков был врачом. Ставить диагноз его прямая профессиональная обязанность. Поразительным образом, ставить диагноз большевистской и непманской России, Булгаков рассказал и о времени вообще, и о незнакомой ему Европе в том числе. Он и не подозревал, что пишет универсальный портрет времени те же жирные рожи привилегированных деятелей культуры, те же администраторы и директора, только без красных партбилетов, существовали тогда повсеместно. Тот же обыватель, объявивший себя высшим достижением общественного развития, тот же карьерист, тот же бойкий журналист. Замените зал собраний Моссолита на зал дебатов Парижской академии тех лет, и вы получите примерно ту же картину. Если бы Булгакову привелось уехать в эмиграцию, если бы случилось чудо, и он сумел почувствовать западную культуру изнутри, он бы увидел, что его диагноз исчерпывающий верен. Однажды случился примечательный разговор между Булгаковым и Маяковским, идейными противниками. Разговор происходил за игрой в бильярд, И писатели обменивались привычными колкостями, на которые оба были гораздо. Неожиданно Булгаков серьезно сказал, «А ведь нас обоих похоронит ваш Присыпкин». И Маяковский ответил ему, «Совершенно с вами согласен». Присыпкин — герой сатирической комедии Маяковского «Клоп. Воплощение мещанина». Примечание редактора. И если два столь разных писателя — сошлись на том, что коллективную могилу им роет обыватель, то от чего же не сделать совсем незначительного усилия и не увидеть, что этот обобщенный обыватель к тому времени уже повсеместно вышел историческим гегемоном и на всех континентах уже торжествовал гражданин, он же господин Присыпкин. Дальнейшая история творилась уже по его присыпкинскому слову. Дальнейшее уже было предрешено. В то самое время, когда Булгаков отсылал своих героев в увитый виноградом домик, войска нацистской Германии уже входили в Чехословакию и Польшу. Финал великого русского романа совпал по времени с началом общей европейской бойни, от которой уже некуда было бежать ни в дом под липами, ни в эмиграцию, ни к вечным ценностям, ни на большие бульвары. Насколько то, что случилось с миром в дальнейшем, было бы неожиданно для Булгакова, непонятно. Во всяком случае, распространенная оценка развития мировых событий и булгаковская концепция русской революции совпадают. Булгаков предельно лаконично изложил свою концепцию происшедшего со страной в собачьем сердце. По представлению Булгакова произошло так. В культуре страны изначально представлены три силы. Интеллигенция, которая умеет и обязана воспитывать. Народ, который дико нуждается в обучении. Искусители, которые используют именно дикость народа ради достижения власти. Профессор Преображенский, пролетарий Шариков и активист Швондер. Вот представители этих сил. Михаил булгаков в силу собственных происхождений, образования идеалов, все свои симпатии отдал профессору Преображенскому. Для него ничего более высокого в русской культуре в принципе не существовало, нежели этот европеизированный слой интеллигенции, роднящий хоть как-то Россию с просвещенной Европой. Драма профессора, изобретение которого используется ему во вред, эта тема одна из главных у Булгакова. Профессор Персиков из «Роковых яиц», изобретатель Симофеев, из «Ивана Васильевича», профессор-идеалист Голубков, из «Бега», профессор Преображенский, из «Собачьего сердца». Это самые любимые булгаковские герои. Он никого лучше их в России просто не знает. Ни продажные литераторы, ни хлыщи-журналисты, не аппаратчики, не обыватели, но носители объективных знаний, как сказали бы сегодня. Носители цивилизации. Вот единственно, на кого в России можно опереться. Впрочем, деятельность этих профессоров заведомо обречена. Профессору под силу превратить пса в человека. Вот что может интеллигенция сделать с народом, вопреки его варварской природе. Но затем неизбежно придет партийный активист и будет использовать как раз эту самую варварскую природу лежащую в основе психики нового человека, и сделает из нового человека послушное орудие. Стоило ли тогда делать из пса человека? Что лучше, сохранить народ таким, каким он был от века, или дать ему свободу и просвещение? Чем обернется это просвещение, если оно не ложится на культуру? Пес оказывается страшен, наусканный на своего создателя злонамеренным активистом. Здесь следует, кстати, отметить и то, что председатель домкома Швундер сознательно изображен и народцем тех же кровей, что и ненавидимые Булгаковым Маркс и Каутский. Их переписку профессор Преображенский в ярости приказывает спалить в печке. Ему, не русскому, дела нет до русской судьбы и русской проблемы. Булгаков не был антисемитом, как про него иногда говорят. Однако для него было несомненным, что русскую судьбу можно решать лишь изнутри русской культуры. А пришлым, интернациональным энтузиастам в этой культуре делать нечего. В России, где дикий народ следовало постепенно обучать и прививать ему навыки цивилизованного образа жизни, случилось так, что обучение азам знаний заменили на обучение насилию. Классическое описание причин Второй мировой войны рассказывает примерно о том же самом, применительно к народным массам Европы. Народу вместо образования дали идеологию, демагоги играли на его природных инстинктах, воодушевили толпу примитивными призывами, и вот результат. Оболваненные массы пошли за фашистами, нацистами, коммунистами, и все они сцепились в смертельный Схватки. Насколько данная картина событий выражает подлинную реальность? Другой вопрос. Важно то, что Булгакову представлялось. Наибольшая опасность может исходить от стихии народного варварства, воплощенной то в Петлюровцах, то в Шарикове, то в обывателях коммунальных квартир. Эта бешеная слепая стихия – главный враг цивилизованных граждан. Ее требуется обуздать, остановить, поставить плотину поперек разгула декарства. Врач, профессор, интеллигент. Вот те немногочисленные персонажи булгаковских книг, которые сохранили ясность сознания. Стихии их крутят в своем водовороте, а они противостоят ей упорным нежеланием смириться, ну и поделать со стихией ничего не могут. Представлена в собачьем сердце и четвертая составляющая исторического бытия культуры. А именно грозная сила, вершащая окончательную судьбу героев. Пожалуй, что этой силой есть последняя надежда интеллигенции. Коллеги по цеху предадут и затравят. Чиновники выселят из квартиры и лишат куска хлеба. Народ, дай ему только волю, разорвет. Но все же в устройстве общества. Существует препона стихии и произволу. Странно такое произнести, но это спасительная сила государства, государственная власть. Есть у Булгакова пьеса, которую не очень-то принято упоминать. Это пьеса о юности Сталина, называется «Батум». Считает, что Булгаков написал ее от безысходности и отчаяния. Однако ничего прославляющего Собственно, советскую власть в ее тексте нет. Это просто пьеса про лидера, имеющего право и силу решать, в то время как прочие вокруг этой способностью не обладают. Написано убедительно. И, что самое главное, в привычной Булгаковой интонации. Именно так он и писал обычно про таких вот особенных, сильных людей, облеченных властью. Булгаков одновременно и опасался их, Ну и выделял.